Восьмого марта в шесть часов утра маркиз, надев камергерский мундир со всеми орденами, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио велел доложить о себе графини Пьетро Я уезжаю, — сказал он. — Я хочу присоединиться к императору, ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу. Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью в Менаджо мой друг в Азии, тот, что торгует барометрами, дал мне свой паспорт. Дай мне несколько наполеондоров, У меня их всего два, но если понадобится, я пойду пешком. Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги. — Боже мой, как тебе пришла в голову такая мысль? — воскликнула она, сжимая руки фабрицу. Она встала с постели и вынула из бельевого шкафа тщательно запрятанный там кошелечек, вышитый бисером. В нем лежало все ее богатство. — Возьми. — сказала она Фабрицу, но ради бога береги себя. Что будет с твоей несчастной матерью и со мной, если тебя убьют? А надеяться на успех Наполеона невозможно, бедный дружок мой. Эти господа сумеют его погубить. Разве ты не слышал в Милане неделю тому назад рассказ о том, как его двадцать три раза пытались убить? Эти покушения были так хорошо обдуманы, что он уцелел только чудом. А ведь тогда он был всемогущ. Ты же знаешь, что наши враги только о том и думают, как бы избавиться от него. Франция впала в ничтожество после его изгнания. Графиня говорила об участи, ожидавшей Наполеона с глубоким волнением. «Позволяя тебе отправиться к нему...» «Я приношу ему в жертву самое дорогое для меня существо на свете», — сказала она. Глаза Фабрицио наполнились слезами. Он заплакал, обнимая графиню, но воля его ни на минуту не поколебалась. Он с горячностью изложил своему дорогому другу все причины, побудившие его принять такое решение. Мы позволим себе смелость признать их весьма забавными. Вчера вечером, в шесть часов без семи минут, мы, как ты помнишь, прогуливались по Платановой аллее на берегу озера под каза самарива и шли по направлению к югу. Как раз в это время я заметил вдалеке ту лодку, что плыла со стороны Кома и везла нам великую весть. Я смотрел на лодку, совсем не думая об императоре, Только завидовал судьбе тех людей, которые могут путешествовать. И вдруг я почувствовал глубокое волнение. Лодка причалила. Агент отца что-то тихо сказал ему. Отец вдруг побледнел, отвел нас в сторону и сообщил нам ужасную новость. Я отвернулся и стал смотреть на озеро только для того, чтобы скрыть слезы радости, хлынувшие из моих глаз. И вдруг на огромной высоте, и притом с правой стороны, я увидел орла, птицу Наполеона. Орел величественно летел по направлению к Швейцарии, а значит, к Парижу. И я сейчас же сказал себе, «Я тоже пересеку Швейцарию с быстротою орла». Я присоединюсь к этому великому человеку и принесу ему то немногое, что могу дать ему — поддержку моей слабой руки. Он хотел дать нам родину, он любил моего дядю. Когда орел еще не совсем скрылся из виду, у меня вдруг почему-то высохли слезы, и вот тебе доказательство, что эта мысль была неспослана мне свыше. Лишь только я безотчетно принял решение, в тот же миг я увидел, какими способами можно осуществить его. И мгновенно вся печаль, которая, ты знаешь, это отравляет мне жизнь, особенно в воскресные дни, исчезла, словно ее развеяло дыхание божества. Перед моими глазами встал великий образ. Италия поднимается из того болота, в которое погрузили ее немцы. Она простирает свои израненные руки, еще окованные цепями, к своему королю и освободителю. Эти патетические слова передают прозой строф и стихов знаменитого Монти, Примечание автора. И я сказал себе мысленно, я, доселе безвестный сын нашей многострадальной матери, пойду, чтобы победители умереть вместе с человеком, отмеченным судьбою и пожелавшим смыть с нас презрение, с которым смотрят на нас даже самые подлые, самые порабощенные обитатели Европы. Помнишь, — тихо добавил он, подойдя к графине и глядя на нее сверкающим взглядом, — помнишь тот каштан? который в год моего рождения матушка своими руками посадила ранней весной в нашем лесу на берегу ручья, в двух лье от Грианты. Так вот, прежде чем приступить к каким-либо действиям, я пошел посмотреть на свое дерево. Весна, подумал я, началась еще совсем недавно, и если на нем уже есть листья, это хороший знак для меня. Я тоже должен стряхнуть себя от в котором томлюсь здесь, в этом унылом и холодном замке. Не кажется ли тебе, что эти старые почерневшие стены, некогда служившие орудием деспотизма и оставшиеся символом его, очень верный образ угрюмой зимы? Для меня они тоже, что зима для моего дерева. Вчера вечером, в половине восьмого, Я пришел к каштану, и, поверишь ли, Джина, на нем были листья, красивые зеленые листочки, уже довольно большие. Я целовал листочки тихонько, стараясь не повредить им, потом осторожно вскопал землю вокруг моего милого дерева. И тотчас же снова, преисполнившись восторга, я пошел горной тропинкой в Минаджу. ведь мне нужен паспорт чтобы пробраться через границу в Швейцарию. Время летело. Был уже час ночи, когда я подошел к дверям в Азии. Я думал, что мне придется долго стучаться, чтобы его разбудить. Но он не спал. Он беседовал с тремя друзьями. При первых же моих словах он бросился обнимать меня и вскричал. «Ты хочешь присоединиться к Наполеону?» И друзья его тоже горячо обнимали меня. Один из них говорил Ах, зачем я женат? Госпожа Петранера задумалась. Она считала своим долгом выставить какие-нибудь возражения. Будь у Фабрицева хоть самый малый опыт, он прекрасно понял бы, что графиня сама не верит благоразумным доводам, которые спешит привести. Но взамен опыта... Он обладал решительным характером и даже не удостоил выслушать эти доводы. Вскоре графине пришлось ограничиться просьбами, чтобы он сообщил о своем намерении матери. — Она расскажет сестрам, и эти женщины сами того не ведая выдадут меня, — воскликнул фабрицу с каким-то высокомерным презрением. — Говорите, сударь. «О женщинах более уважительно», — сказала графиня, улыбаясь сквозь слезы. «Ведь только женский пол поможет вам достичь чего-нибудь в жизни. Мужчинам вы никогда не будете нравиться. В вас слишком много огня. Это раздражает прозаические души». Узнав о неожиданных замыслах сына, Маркиза заплакала. Она не почувствовала, сколь они героичны, и сделала все возможное, чтобы удержать его дома. Но убедившись, что никакие препятствия, кроме тюремных стен, не помешают Фабрицию уехать, она отдала ему все деньги, какие у нее были, очень скромную сумму. Потом вспомнила, что накануне маркиз доверил ей восемь или десять бриллиантов, стоивших около десяти тысяч франков, поручив заказать для них оправу в Милане. Когда графиня зашивала бриллианты в подкладку дорожного костюма нашего героя, в комнату матери пришли его сестры. Он вернул бедняжкам их скутные сбережения. Замысел Фабрицу вызвал у сестер такой бурный восторг. Они с такой шумной радостью бросились целовать его, что он схватил те бриллианты, которые еще не были зашиты в подкладку, и решил без промедления отправиться в путь. «Вы невольно выдадите меня», — сказал он сестрам, «раз у меня теперь так много денег, незачем брать с собой всякие тряпки, их повсюду можно купить». Он обнял на прощание своих близких и милых сердцу и тут же спустился в путь даже не заглянув к себе в комнату. Боясь, что за ним пошлют в погоню верховых, он шел так быстро, что в тот же вечер достиг Лугана. Слава богу, он уже в Швейцарии. Теперь нечего бояться, что на пустынных дорогах его схватят жандармы, подкупленные его отцом. Из Лугана он написал отцу красноречивое письмо. Ребяческая слабость. Письмо это только распалило гнев маркиза. Затем он перебрался на почтовых через сен перевал. Он ехал быстро и вскоре пересек французскую границу у Понтарье. Император был в Париже. Но тут начались злоключения Фабрицу. Он уехал с твердым намерением лично поговорить с императором. Никогда ему не приходило в голову, что это нелегко осуществить. В Милане он раз десять на дню видел принца Евгения, и если бы захотел, мог бы заговорить с ним. В Париже он каждое утро бегал во двор Тюэлери, видел, как Наполеон делал смотр войскам, но ему ни разу не удалось приблизиться к императору. Герой наш воображал, что всех французов, так же как его самого, глубоко волнует крайняя опасность, угрожающая их родине. Обедая за общим столом в той гостинице, где он остановился, Фабрицу открыто говорил о своих намерениях и своей преданности Наполеону. Среди сотрапезников он встретил чрезвычайно приятных и обходительных молодых людей, еще более восторженных, чем он, и за несколько дней очень ловко выманивших у него все деньги. К счастью, он из скромности никому не рассказывал о бриллиантах, которые дала ему мать. Как-то утром, после ночного кутежа, он обнаружил, что его обокрали. Тогда он купил двух прекрасных лошадей, нанял слугу, отставного солдата, служившего конюхом у барышника, и с мрачным презрением к молодым парижанам Краснобаям отправился в армию. Он ничего не знал о ней, кроме того, что войска стягиваются к мобежу. Но, прибыв на границу, он счел смешным устроиться в каком-нибудь доме и греться у камелька, когда солдаты стоят на бивуаках. Как его не отговаривал слуга, человек, не лишенный здравого смысла, Фабрицио безрассудно отправился на биваки, находившиеся у самой границы на дороге в Бельгию. Едва только он подошел к ближайшему от дороги батальону, солдаты уставились на него, находя, что в одежде этого молоденького буржуа нет ничего военного. Смеркалось, дул холодный ветер. Фабрицио подошел к одному из костров и попросил разрешения погреться, пообещав заплатить за гостеприимство. Солдаты переглянулись, удивляясь его намерению заплатить, но благодушно подвинулись и дали ему место у костра. Слуга помог Фабрицио устроить заслон от ветра. Но час спустя, когда мимо бивуака проходил полковой писарь, Солдаты остановили его и рассказали, что к ним заявился какой-то человек в штатском и что он плохо говорит по-французски. Писарь допросил Фабрицу, тот принялся говорить о своей восторженной любви к Наполеону, но изъяснялся он с подозрительным иностранным акцентом. И писарь предложил пришельцу отправиться с ним к полковнику, помещавшемуся на соседней ферме. Подошел слуга Фабрицио, ведя в поводу двух лошадей. Увидев их, писарь явно изумился и, мгновенно переменив намерение, стал расспрашивать слугу. Отставной солдат, сразу разгадав стратегию своего собеседника, заговорил о высоких покровителях, якобы имевшихся у его хозяина, и добавил, что, конечно, никто не посмеет подтибрить его прекрасных лошадей. Тот же писарь кликнул солдат. Один схватил слугу за шиворот, другой взял на себя заботу о лошадях, а писарь сурово приказал фабрицу без разговоров следовать за ним. Заставив Фабрицио пройти пешком целое илье в темноте, которое казалась еще гуще от бивуачных костров со всех сторон озарявших горизонт, писарь привел его к жандармскому офицеру, и тот строгим тоном потребовал у него документы. Фабрицио показал паспорт, где он именовался купцом, торгующим барометрами и получившим подорожную на провоз своего товара. «Ну и дураки!» воскликнул офицер. «Право, это уж слишком глупо!» Он стал допрашивать нашего героя. Тот с величайшей восторженностью заговорил об императоре, о свободе, но офицер расхохотался. «Черт побери! Не очень-то ты хитер!» воскликнул он. «Верно, совсем уж нас олухами считают, раз подсылают к нам таких желторотых птенцов, как ты!» И как не бился Фабрицу, как не лез из кожи вон, стараясь объяснить, что он и в самом деле не купец, торгующий барометрами, жандармский офицер отправил его под конвоем в тюрьму соседнего городка Б, куда наш герой добрался только в третьем часу ночи вне себя от возмущения и еле живой от усталости. В этой жалкой тюрьме Фабрицио провел тридцать три долгих дня, сначала удивляясь, затем негодуя, а главное, совсем не понимая, почему с ним так поступили. Он писал коменданту города письмо за письмом, и жена смотрителя тюрьмы, красивая фламантка лет тридцати шести, взяла на себя труд передавать их по назначению. Но так как она вовсе не хотела, чтобы такого красивого юношу расстреляли, и не забывала, что он хорошо платит, то все его письма неизменно попадали в печку. В поздние вечерние часы она приходила к кузнику и сочувственно выслушивала его сетование. Мужу она сказала, что у молокососа есть деньги, и рассудительный тюремщик предоставил ей полную свободу действий. Она воспользовалась этой снисходительностью и получила от фабрицию несколько золотых. Писарь, Отобрал у него только лошадей, а жандармский офицер не конфисковал ничего. Однажды в июне Фабрицу услышал среди дня очень сильную, но отдаленную канонаду. Наконец-то началось. Сердце Фабрицио заколотилось от нетерпения. С улицы тоже доносился сильный шум. Действительно началось большое передвижение войск, и через «Б» проходили три дивизии. Около одиннадцати часов вечера, когда супруга-смотрителя пришла разделить с Фабрицио его горести, он встретил ее еще любезнее, чем обычно, а затем, взяв ее руку, сказал, «Помогите мне выбраться отсюда». «Клянусь честью, я вернусь в тюрьму, как только кончится сражение». «Вот ерунду, городишь, А подмаска у тебя есть?» Фабрицио встревожился. Он не понял, что такое подмазка. Тюремщица... Заметив его беспокойство, решила, что он на мели, и вместо того, чтобы заговорить о золотых Наполеандорах, как сперва намеревалась, стала говорить уже только о франках. «Послушай», — сказала она, — «если ты можешь дать мне сотню франков, я парочкой двойных наполеондоров закрою глаза капралу, который придет ночью сменять часовых. Но он и не увидит, как ты удерешь». Если его полк должен выступить завтра, он, понятно, согласится. Сделка была заключена. Тюремщица даже предложила спрятать Фабрицу в своей спальне, оттуда ему проще убежать утром. Рано утром, еще до рассвета, она в нежном умилении сказала Фабрицу миленький, ты слишком молод для такого пакостного дела. Послушайся меня, брось ты это. Но почему, — утвердил Фабрицу, разве это преступление защищать родину? Будет врать-то. Никогда не забывай, что я спасла тебе жизнь. Дело твое ясное. Тебя наверняка расстреляли бы. Но только никому не проговорись, а то из-за тебя мы с мужем место потеряем. И знаешь, не повторяй больше никому дурацкой басни, будто ты миланский дворянин, переодетый в платье купца, который торгует барометрами. Это уж совсем глупо. Ну а теперь слушай хорошенько. Я сейчас дам тебе все обмундирование того гусара, что умер у нас в тюрьме позавчера. Старайся поменьше говорить. А уж если какой-нибудь вахмистр или офицер привяжется, станет допрашивать, откуда ты явился, и тебе придется отвечать, Скажи, что ты был болен и лежал в крестьянском доме, что крестьянин, мол, из жалости подобрал тебя, когда ты трясся от лихорадки в придорожной канале. Если тебе не поверят, прибавь, что ты догоняешь свой полк. Тебя все-таки могут арестовать, потому что выговор у тебя не французский. Так ты скажи, будто ты родом из Пьемонта, взят по рекрутскому набору. Остался в прошлом году во Франции. Ну, еще что-нибудь придумай. Впервые после 33 дней бурного негодования Фабрицио разгадал причину своих злоключений. Его считали шпионом. Он принялся убеждать тюремщицу, которая в то утро была очень нежна, и пока она, вооружившись иглой, ушивала гусарское обмундирование, слишком широкое для Фабрицио, Он очень вразумительно рассказал этой женщине свою историю. Она слушала с удивлением, но на минуту поверила. У него был такой простодушный вид, и гусарский мундир был так ему к лицу. «Но раз тебе уж очень захотелось воевать, — сказала она, наполовину убежденная в его искренности, — надо было в Париже поступить в какой-нибудь полк. Угостил бы вахместра в кабачке». Он бы тебе все и устроил. Тюремщица дала фабрицу много полезных советов, как вести себя в будущем. И, наконец, когда забрежил день, выпустила его на улицу, тысячу раз заставив поклясться, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не упомянет ее имени. Едва... Фабрицио, подхватив под мышку гусарскую саблю, вышел бодрым шагом из этого маленького городка, его одолели сомнения. «Ну вот», — думал он, — «я иду в мундире и с подорожной какого-то гусара, умершего в тюрьме, а его, говорят, посадили за то, что он украл корову и несколько серебряных столовых приборов». Я, так сказать, унаследовал его личность, хотя этого нисколько не хотел и никак не предвидел. Значит, берегись тюрьмы. Примета совершенно ясная. Мне придется долго страдать в тюрьме. Не прошло и часа после разлуки Фабрицио с его благодетельницей, как палил дождь и такой сильный, что новоявленный гусар еле вытаскивал из грязи ноги в грубых сапогах которые были ему велики. Встретив крестьянина, ехавшего верхом на дрянной лошаденке, он купил у него эту клячу, объясняясь знаками, ибо помнил, что тюремщица советовала ему говорить как можно меньше из-за его иностранного акцента. В тот день армия, выиграв сражение при Линьи, маршем двигалась на Брюссель. Это был канун сражения при Ватерлоу. Около полудня, проезжая под нестихавшим проливным дождем, Фабрицию услышал грохот пушек. От радости он галенно позабыл долгие и мучительные минуты отчаяния, пережитые в незаслуженном заточении. Он ехал до поздней ночи, и так как у него уже появились зачатки благоразумия, решил остановиться на ночлег в крестьянском домике, стоявшим очень далеко от дороги. Хозяин плакался и уверял, что у него все забрали. Фабрицу удал ему экю, и в доме сразу нашелся овес. «Лошадь у меня дрянная», — думал Фабрицу, «но, пожалуй, какой-нибудь писарь позарится на нее». И он улегся спать в конюшне рядом со станком. На следующий день, за час до рассвета, Фабрицио уже ехал по дороге и, ласково поглаживая, похлопывая свою лошадь, добился того, что она побежала рысцой. Около пяти часов утра он услышал канонаду. Завязалось сражение при Ватерлоу.